Глава тридцать седьмая. Не такое уж и доброе. Когда капитан Джеррика Собирани проснулся после оживления, серп Анастасия спала в кресле рядом с кроватью, прижав колени к груди. «В позе эмбриона», — подумалась Джерри. хотя нет скорее в позе черепахи скркрывшийся в своем панцире неужели она чувствует себя настолько незащищенный что даже в бессознательном состоянии пытается отгородиться от окружающего мира спрятаться от угрозы что ж если так у нее есть на то веские причины одета она была просто джинсы белая блузка даже кольца не оказалось на пальце никаких признаков того что она серп Анастасия — это по-настоящему выдающаяся личность, выглядела совсем скромной и неприметной. Обычно истинное значение человека становится ясным для современников, когда человек уходит из жизни. Если ты умер, величие ничего для тебя не значит, ведь тебе не приходится иметь дело с его последствиями. Но если ты вернулся из мерёртвых, величие приводит тебя в состояние шока, оно настолько странно, что не поддается разумению. Д джеерри оглядел в помещение, комната была без изысков, окрашенная в мягкие тоны.е, это центр оживления. Раз они тут, значит смерть Джрри успешно привлекла внимание амбудрона. Неужели Анастасия дожидалась здесь пробуждения Джрри все это время оставаясь на страже. Я так рада, что вы проснулись. В комнату вошла медсестра подняла жалюзи за окном пылал то ли закат то ли рассвет и посмотрела амбулаторную карту Д джерри. Приятно с вами познакомиться. Сит снилось, что она летит. Впрочем сон был не так уж далек от реальности она висела на руки Д джерри, а амбудрон тащил их над городом с трудом преодолевая тяжесть дополнительного пассажира. Ситра наверняка вывихнула Джерри плечо, но для квази мертвых это не имеет значения. Все повреждения будут извлечены до того, как капитан проснется. Во сне рука Джерри внезапно покрылась слоем жира и ситра соскользнула, но не упала. Она полетела сама. Сложсть заключалась в том, что она не могла остановиться или изменить направление. Вскоре она пронеслась над заливом и устремилась на запад через Атлантику, в сторону далеких Мерек. Она понятия не имела, что ждет ее в тех краях, но одно знала точно. Там царство кошмаров. Поэтому она ощутила благодарность, когда ее разбудил мягкий голос медсестры. Ситра выпрямилась и потянулась, расправляя затекшие мышцы шеи. Джерри снова жив и... «Жива» и в значительно более бодром состоянии, чем она сама. «Доброе утро», — сонно пробормотала Ситра, и сразу осознала, что выглядит слишком слабой для серпа, даже такого серпа, который временно скрывает свой статус. Она прочистила горло и заговорила более уверенно. «Кхе -кхе -кхе. «Доброе утро», — произнесла серп Анастасия, — Боюсь не такое уж и доброе, сказала медсестра. Негда раньше я не видела, чтобы по улицам рысло столько гвардейцев. Коллегей Серпов все еще ищет жутких тонистов, которые уничтожили верховного клинка, Но они как сквозь землю провалились. Видимо забились в какую-то щель или где там еще прячутся такие люди. Весь ужас той ночи вновь нахлынул на Анастасию и она прикрыла глаза. Столько невинных ушло из жизни. И хотя некоторых удалось оживить, амбудронов попросту не хватило на всех нуждавшихся. Свисты бросили в огонь десятки, возможно, даже сотни человек. И поскольку у них был план нападения, наверняка они точно так же разработали план бегства. Медсестра рассказала, что через полтора дня после того, как амбудрон принес Анастасию с Джерри в центр оживления, В гавани памяти был введен режим чрезвычайного положения. Ситуация в Северной Америке наверняка еще хуже. То, что устроил Годдард на стадионе, было не просто критической чертой. Это был разлом. Или прими правила Годдарда, или беги. Множество людей делали сейчас этот выбор. Анастасия понимала, кто-нибудь может ее опознать. После того, как она вышла на публику и люди узнали, что она жива, прятаться станет гораздо сложнее. Учитывая, что вы проснулись, наверняка с вами захотят повидаться серпы, обратилась месте страх джерри. Не беспокойтесь, не чтобы выпалть, просто допросить. вы же обе оба работали во дворце, верно, серпы опрашивают всех, кто там был. Джерри бросил взгляд на Анастасию, когда та успокаивающе положила руку на плечо, которое сама же и вывихнула не так давно. Верно, согласился, согласилась Джерри. И похоже, нам нужно искать новую работу. О, по этому поводу не волнуйтесь, грозоблако хоть с нами и не разговаривает, но перечень вакансий публикует по-прежнему. Если захотите работать, обязательно что-нибудь себе подберете. После ее ухода джерри приподнял голову повыше и улыбнулся анастасии ну и каково это оседлать амбуддрон все было не совсем так ответила настасия но решила не вдаваться в подробности мне не хватает слов чтобы отблагодарить тебя как ты того заслуживаешь это всего лишь моя работа подчеркнул джерри твоя работа управлять спасательным судным и «Разве я плохо справляюсь в неуправляемых ситуациях?» «Ты все делаешь на отлично», — ответила Анастасия с улыбкой. «А сейчас нам надо справиться с этой ситуацией и валить отсюда, пока никто не пришел, чтобы нас допросить». Но как только она это произнесла, дверь распахнулась. Серп. Сердце Анастасии на мгновение сжалось, пока она не разглядела прибывшего. Зеленая мантия, беспокойное выражение лица». Моё облегчение того, что вижу вас обоих, сравнимо лишь с моим же страхом, что вместо меня тут мог оказаться кто-то другой, провозгласил серп Пасуэла. Нет времени на приветствие. Серпы и супсахары уже интересовались, что я здесь делаю. Меня пока никто не узнал, как бы не так. — возразил серб Пасуэла. — Уверен, медсестры уже тайком с удачей-то тебе. Но, к счастью, пока никто из них не донес начальству. Иначе тебя бы уже тащили к Годдарду. Я здесь, чтобы отвезти вас в более безопасное место, где ты, Анастасия, можешь продолжить свои передачи. Их слушает все больше и больше народу. И зрители самостоятельно находят улики, к которым ты их подводишь. Годдард угрожает выпалывать всех, кого поймешь. «Поймают на поиски в заднем мозге, но это людей не останавливает». «А он и не в состоянии их отследить», — заметила Анастасия. «Задний мозг вне юрисдикции серпов». Этот разговор наполнил ей о том, как много информации еще нужно раскопать. «Итак, какое безопасное место вы предлагаете?» — спросил Джерри. «Такие вообще остались?» «Кто знает», — ответил Пасуэлла. «Количество убежищ сокращается с той же скоростью, с какой увеличивается число наших врагов». Он помолчал, что-то обдумывая. «Ходят слухи. Есть местечко такое неприметное, что о нем не слышали даже много путешествующие серпы». А «Вы не выдаете желаемое за действительное?» — спросил Джерри. «Откуда эти слухи?» — Посуэлла пожал плечами. «Да». молва она как дождь текущий сквозь старую крышу Попытки найти источник протечки обходятся дороже, чем замена крыши на новую. он снова помолчал. Впрочем есть еще один слух, который может оказаться для нас полезным насчет на бата так называемого пророка тонистов Таисты мелькнула в голове настасии. Одно лишь упоминание о таистстаах привело ее в бешенство. Не никаких доказательств, что этот набат вообще существует заметил джерри. может это очередное вранье, которое используют свиисты чтобы оправдать свои поступки. Я верю, что он существует возразил поссуэла. И доказательства тому все-таки есть даже больше известно что он противостоит свистом. В амазоне есть секта, члены который кллянулся что он посетил их и отвратил от насилия. Если это правда, Набат может нам пригодиться как ценный союзник. Что же кем бы он ни оказался? подытожила настасия. Ему придется многое объяснить. Эзра ван Отерлоу не носил рубище тонистов. Он не изрекал банальностей, не настаивал на перемещениях группами по семь или 12 и уж точно не интонировал. Впрочем, он откликался на обращение брат Эзра, Е единственная уступка, которую он сделал своему призванию. Аудиенция, на которой художник побывал два года назад, привела его в ряды сподвижников Набатта. дала цель в жизни и наставила на путь Эзру не интересовало божество набат или нет с ним говорила грозоблако, а значит он заслуживал того чтобы за ним следовать. эзра странствовал по миру и по совету набата рисовал что хотел и где хотел оставляя после себя партизанские граффити как обещал пророк эзра нашел в этом свое призвание. Он действовал быстро и тихо, И за всё это время его ни разу не поймали. С странствуя по миру, он сообщал местом танистам, что выполняет миссию, которую поручил ему Набатд, и те давали эзря пищу и кров. Но потом он начал сталкиваться с тонистами, которые утверждали, что Набад явился им после того, как его выпалоли, рассказывалвали, что они были свиистми, Но Набат их преобразил. Сначала Эзра не верил, но все-таки выслушивал их признание. А потом ночами рисовал сцены пришествия Набата, выбирая для этого такие места, где подобные изображения не предполагались. После встречи с третьей сектой перековавшихся свистов, Эзра пришел к выводу, что они с большой вероятностью не лгут. И тогда он начал целенаправленно искать секты, удостоившиеся от таких посещений. Он выследил несколько групп имевших наихудшую репутацию, чтобы проверить: перековались ли они? Примерно половина действительно преобразились, а второй половине решил Эзра, встреча с набатом еще предстоит. Однако художник приехал в аэропорт, сам не зная куда ему теперь направиться, и вдруг о чудо! оказалось, что в системе есть для него билет. Грозовое облако руководило перемещениями Эзра, отправляя его к преображенным сектам, чтобы он мог с ними встретиться и написать фреску в честь пророка. Так Эзра догадался, что принадлежит к свете Набата, является частью его канона, даже если сам Набат об этом не ведает. Потом, когда художника поймали в Амазонии, ему пришлось поверить, что это тоже входит в планы «Грозового облака», а в случае, если ему просто не повезло, «Грозоблако» придумает, как даже его поимку использовать во благо. Пока вся коллегия серпов Субсахары искала свистов, убивших верховного клинка, об их местонахождении узнал серп из Амазонии – благодаря единственному тонисту которого он изловил мы поймали его около резиденции нашего верховного кнк объяснил посуила анастасии он размалевовал стену изображая как набат превращается в птичью стаю это моя работа рисовать где нельзя подтвердил иззра с улыбкой ся компания находилась на борту самолета Пасуэла. Серп даже раздобыл для настасии новенькую бирюзовую мантию. Приятно снова нарядиться самой собой. Наказание за порчу собственности серпа про полка продолжал поссуэла. Но у верховного клинка торсилы рука не поднялась выпалть художника, и потом он рассказал нам, чем занимается. «Я и вас мог бы нарисовать, серп Анастасия», — предложил Эзра. «Конечно, получится хуже, чем у художников смертного времени, но...» «Да я уже смирился, что мой уровень чуть выше среднего». «Спасибо, не тратьте на меня краски», — ответила она. «Возможно, с ее стороны это проявление тщеславия, но последнее, чего бы и хотелось, так это быть увековеченной художником, чей уровень чуть выше среднего». Он несколько месяцев находился у нас под арестом, а после убийства Тенкаменина во всемирной системе путешествий появилось два билета на его имя, сообщил Пасуэла. Один в Оничо, городок вуп-саххаре, а второй привел нас в недоумение. Это был ваучер на тур поездку в природный заповедник, где туры не проводятся уже более ста лет. Пещеры Окбунике в окрестностях Оничи. Эзра пожал плечами и улыбнулся. Я особенный, уверены, что не хотите портрет. Тот факт, что билеты появились в системе после ареста эзры мог означать лишь одно. Грозовое облако хотела известить серпов амазонии о местонахождении с свиистов и на бата. «В обычной ситуации мы долетели бы быстро», — сказал Пасуэлла Анастасии. «Но придется двигаться кружным путем, сначала прикинуться, будто направляемся в другое место, иначе неизбежно приведем серпов в суп Сахары прямо к Набату». «Ничего страшного», — заверила его Анастасия. «Мне все равно нужно время, чтобы собрать информацию для следующего эфира. Я кое-что нарыла по поводу марсианской трагедии». «А что насчет орбитальной колонии спросил посуэла анастасия вздохнула и покачала головой давайте по одной катастрофе за раз на марсе было восемь34 колониста даже больше чем тех кто лишился жизни на луне после первой в истории массовой прополки Существовали масштабные планы по превращению нашей планеты и сестры в дом для миллионов впоследствии миллиардов людей. Но сбыться этим планом не было суждено. Вы сделали домашнее задание, почитали о Марсе. Просмотрелели список обреченных колонистов. Я не жду, что вы запомните или узнаете кого-нибудь из этих людей, даже весьма известных в свое время, Слава приходит и уходит, а их слава прошла. Но взгляните еще раз на список, потому что там есть одно имя, на которое я хочу обратить ваше внимание. Карсон Ласк. Он был на Марсе, когда произошла трагедия. Ему повезло очутиться среди немногих выживших. Он оказался в нужном месте в нужное время и попал на борт единственного спасательного судна, не сгоревшего после взрыва реактора, который питал колонию энергией. Когда маленькая группа выживших наконец добралась до Земли, в их честь было устроено грандиозное празднество, но после него... Карсон-ласк исчез из поля зрения. А точно ли он исчез? Давайте немного отмотаем назад за три месяца до того как взрыв реактора уничтожил колонию. Просмотрите списки пассажиров кораблей, курсировавших на Марс и обратно и вы обнаружите в них имя, которое я уверена вам знакома. К синократ! В то время он был молодым серпом, единственным, кто, насколько известно, хоть раз посетил марсианскую колонию. Та поездка вызвала споры, поскольку предполагала, что серпы, возможно, охватят своей деятельностью и красную планету. Зачем? — вопрошал народ. Зачем нам серпы, когда в нашем распоряжении целая планета, огромные пространства ли расселения? могло пройти сто тысяч лет, прежде чем на Марсе понадобились бы услуги серпа. Он здесь не для того, чтобы полось, отвечано это к синократ. Он всего лишь хотел удовлетворить свое любопытство, Хо хотел понять, каково это жить на Марсе. И он оказался верен слову. Не выполол на красной планете ни единого человека. Немного попутешествовал, побеседовал с колонистами. Визит прошел спокойно и мило. А теперь я хочу вам кое-что показать. Это... видеозапись прибытия к синократа да узнать его сложно тогда он был стройным и мания его не была расшита золотом его он добавил позже став верховным клинком смотрите его встречает губернатор колонии и другие почетные лица а вот здесь взгляните молодой человек на заднем плане это карсон ласк когда к снократ посещал марс и Карсона назначили его камердинером. Сейчас его не очень хорошо видно, но через секунду он повернется лицом. Не забывайте. Это произошло за три месяца до катастрофы. Время достаточное для того, чтобы визит к синократа стерся из памяти. Достаточное, чтобы построить планы и чтобы группа заговорщиков Тана осуществила диверсию, которая выглядела бы как очередной несчастный случай. Что касается карсона-ласка, то как бы упорно вы не искали вы не найдете никаких записей о нем после его возвращения на землю, потому что он взял себе другое имя. Вот он. вот видите, сейчас повернулся лицом к камере. Это лицо мне кажется вам знакомым. Уверены? А вы добавьте несколько лет, Вообразите стрижку покороче и дорисуйте удовлетворенную надменную ухмылку. Этот молодой слуга никто иной, как его возвышенное превосходительство Роберт Гоберрт, сверхклинок северверной А Меики.